Жить в мире со своими глупостями. Стейси Калохин, профессор клинической психологии и психопатологии Университета Тулузы 2. Жан Жарес, научный работник центра исследований в области психопатологии и психологии здоровья. Против глупости бессильны даже боги. Фридрих фон Шиллер. Глупость неизбежна. Поскольку все мы люди, наши глупости это наши собственные плоды, и наша реакция на них тоже глупость. Существует много синонимов слова глупость: тупость, недомыслие, идиотизм, оплошность, неразумность. Тем не менее, их объединяет присущий им элемент ошибки. Даже самая абсурдная глупость, например, шутка в адрес другого, который её не оценил, признаётся ошибкой. Если ожидаемый юмористический эффект не достигнут, сделанное в конечном итоге оказывается скорее глупостью. Поэтому кажется очевидным, что глупости, совершаемые вполне осознанно, явления редки. В поисках безусловного самопринятия. Только две вещи бесконечны: вселенная и человеческая глупость. Хотя насчёт вселенной я не уверен. Альберт Эйнштейн. Как принять себя, несмотря на все наши недостатки, наши ограничения и естественно глупости. В психологии эта концепция сейчас очень популярна, например, в практике осознанной медитации, где человеку предлагается просто подумать о пережитом опыте, не давая ему оценки. Или в терапевтическом подходе принятия и ответственности. Терапевт направляет пациента на путь осознания деталей, вызывающих проблему у него, у других, в его окружении, и помогает ему приобрести оптимальную психологическую гибкость. В психологии понятие безусловного самопринятия было впервые сформулировано американцем Альбертом Эллисом при разработке рационально-эмоциональной поведенческой терапии (РЭПТ), предвестницы когнитивной терапии. Он взял новое оружие, работая с стоиков Эпиктета и Сенеки, которые выдвинули позицию принятия, позволяющую быть человеку счастливым. Его клинические наблюдения показали, что человек обладает тенденцией, одновременно врождённой и поддерживаемой воспитанием, принимать себя только в том случае, если он выполняет определённые условия, чаще всего связанные с профессиональными качествами и достижениями. Но из-за того, что мы принимаем себя только если выполняем определённые условия, мы считаем, что наша личность формируется исключительно вокруг этой деятельности. Между тем, человек это гораздо больше, чем совокупность его действий. Делать ни в коем случае не равнозначно понятию быть. Так Альберт Эллис доказывает, что любой человек обладает достоинствами и недостатками, которые порой сложно отличить друг от друга, но его поступки и качества не могут в полной мере характеризовать его бытие. Человек не хороший, не плохой, он просто есть. Отталкиваясь от этого принципа, Альберт Эллис выдвигает возможность принимать себя безусловным образом и отделять свою сущность от поступков. Конечно, действия важны, но их значимость не должна определять ценность самого человека. Альберт Эллис определяет это понятие как безусловное самопринятие. На пути к самосостраданию. Гениальность может иметь границы. Чего не скажешь о глупости. Альберт Эйнштейн Таким образом, безусловное самопринятие основывается на ценности, которую человек чувствует по отношению к собственному я, не относясь к поступкам как к чему-то, что определяет его личность. В этих условиях совершить глупость не значит быть дураком. Это относится к нашей жизни, но ни в коем случае не к нашей личности. Но даже если мы сможем принять мысль, что наши действия не определяют нас как личность, после совершения глупости мы всё равно ощущаем дискомфорт. При этом самые безобидные глупости быстро исчезают без следа. В худшем случае нам будет неловко какое-то время. В лучшем мы сможем потом над ними посмеяться. Чтобы оптимизировать этот процесс, следует принять позицию сострадания к самому себе или самосострадание. Мы больше склонны проявлять сострадание к другим, а самосострадание, равно как и самопринятие, даётся нам с трудом, поскольку в нашем воспитании не было примера для подражания. Кристин Неф Преподающая психологию воспитания в Тихасском университете в Остине выделила три важных составляющих самосострадания. Прежде всего, это осознанность, которая сейчас очень востребована в современной психологии. Осознанность это способность безоценочно осознавать свой опыт в определённый момент. Она оказывается полезной для облегчения тревожных состояний и помогает нам понять страдания, при этом осознавая, что оно не будет длиться вечно. Вторая составляющая человечность, равно как и связь с другими людьми, которые наверняка тоже прошли через это. Всё это побуждает нас выразить свою доброту по отношению к самим себе, так же как мы сделали бы это для друга или близкого, переживающего сложные обстоятельства. Объединив самопринятие и самосострадание, мы получаем два элемента, которые укрепляют третью составляющую нашу устойчивость к глупости. Когда мы принимаем себя безоговорочно и безусловно, нам легче применить сострадание к себе в нашей повседневной жизни. Сила извинений. Извинения, как изысканный аромат, они могут превратить самые неловкие моменты в чудесный подарок. Маргарет Ли Ранбек Известно, что принесенное извинение может разрядить ситуацию, когда мы совершили глупость. Например, мы пролили красное вино на белую скатерть хозяйки. Вот истинная глупость, из-за которой мы можем ощущать глубокое сожаление от неловкости до вины. Но немедленные извинения уже могут сделать обстановку комфортнее, Последствия любого поступка, совершённого по глупости, могут быть сглажены за счёт извинений. Однако, как объясняет американский психолог Хари Эдлернер, извиняться не такая простая задача. Она утверждает, что наши извинения уместны, когда мы искренне сожалеем о своём поступке и хотим это донести до другого человека. На более лёгком уровне мы можем извиниться, когда совершили некую глупость по отношению к другому. толкнули его, проявили бестактность в разговоре или нанесли материальный ущерб, разбили чашку, перевернули блюдо. В этом случае извинения облегчают ситуацию. Они помогают нам не только принять себя естественным образом, но и показать другому своё сожаление. Но извинения за более серьёзный проступок сформулировать сложнее, более того, они даже могут представлять собой риск для отношений. Однако совсем не извиняться тоже опасно. Во всех случаях извинения направляют нас на путь, часто незнакомый и труднопроходимый, но оставаясь искренними с самими собой, мы сможем найти свою тропу. Когда извинения причиняют вред. Извинение это суперклей нашей жизни. Они могут исправить абсолютно всё. Лин Джонстон Бывает так, что наши извинения не достигают цели. Либо мы их плохо сформулировали, либо наш собеседник их не принял. В последнем случае нам снова придётся осознать тот факт, что несмотря на все наши переживания, извинения не будут приняты. Для того, чтобы извинения имели шанс достигнуть своей цели, мы должны избегать многочисленных ловушек, перечисленных Хариет Лернер. Например, При использовании междометий наши извинения вполне могут пройти мимо цели. Мне жаль, что я пролил красное вино на скатерть, однако белая скатерть плохо подходит для праздничного застолья. Такое извинение есть ни что иное, как упрёк, замаскированный под извинение, равно как и формулировка: "Мне жаль, что моя оплошность вызвала столько негатива". Это уже обвинение в том, что нашу глупость так плохо восприняли. Наши извинения также могут быть бесполезны, если собеседник колеблется, а мы уже раздражаемся. Я же уже извинился, что пролил вино. Что ещё нужно сделать? Действительно, мы мало что можем сделать в этом случае, разве что дать время человеку пережить своё разочарование. Харит Лернер описывает и другие неловкие способы приносить свои извинения, но она подчёркивает самое главное, что нужно запомнить: Правильно сформулированные извинения всегда предназначены другому. Если они сосредоточены на нашем собственном дискомфорте, они не достигнут своей цели. Факт принятия своих глупостей позволяет нам не только их преодолеть, но и кое-чему научиться, принимать себя. относиться к себе с состраданием во время болезненных моментов и демонстрировать свою искренность по отношению к другим людям через правильно сформулированные, взвешенные извинения. Кто бы мог подумать, что глупость может быть так полезно. По ту сторону стыда. Глупость это божий дар, но не следует им злоупотреблять. Папа Иоанн Павел II. В работах о силе уязвимости Бренна Браун из Хьюстонского университета рассматривает разницу между неловкостью, чувством вины и стыдом, типичными реакциями на совершенную нами глупость. Что касается неловкости, мы уже отметили, что она чаще всего быстро проходит. После этого она трансформируется в воспоминание, которое нередко заставляет нас смеяться над собственной глупостью. О чувству вины избавиться немного сложнее, поскольку оно означает, что мы сделали больно другому человеку. Мы не желаем никому зла, но наша глупость и могут иметь такие последствия. Чувство вины позволяет нам признать, что мы поступили плохо, и побуждает нас больше так не делать. Таким образом, неловкость и чувство вины являются относительно адекватными реакциями. Зато стыд Как правило, переживается долго, мучительно и даже травматично. Стыд не только очень тяжело пережить, на эмоциональном, когнитивном и физиологическом уровне. Он может также нанести ущерб нашему самолюбию. Брене Браун отмечает, что наиболее адекватные люди имеют психологическую устойчивость к стыду. Это устойчивость состоит из нескольких элементов, самые важные из которых хорошо знать себя, чтобы предупредить стыд, поняв свои личные механизмы, которые его запускают. Подобное ясность сознания связано со способностью к самопринятию. Осознав нашу уязвимость к стыду, мы встаём на путь принятия наших слабостей и ошибок. Стейси Калахан Безусловное самопринятие. Мысль о том, что нужно принимать себя без всяких условий, может столкнуться с нашими глубинными убеждениями. Настолько мы склонны приравнивать ценность своих достижений к нашей ценности как человека, к тому же безусловное самопринятие иногда путают с самоуважением, которое в своём исходном значении опирается на понятие успеха и отличается нестабильностью с течением времени. потому что несмотря на все усилия, наши достижения в один прекрасный день могут оказаться недостаточно значимыми. Вместе с тем, безусловное самопринятие можно также спутать с позицией смирения, пассивности, попустительства, эгоизма или скуки по отношению к важным целям. Однако безусловное самопринятие предлагает не отрицать наши недостатки, а напротив просто их принять, сделать выводы и набраться решимости двигаться вперёд, продолжая сохранять доброжелательную позицию безусловного принятия своего я. Стейси Калохан